Глава 12 Известие о захвате крупного турецкого города в Крыму взбудоражило верхушку Московского царства. Император Дмитрий не отказал себе в удовольствии лично побывать в покоренной Кафе. Его вместе с главнокомандующим, частью штаба, командирами полков и десятком ближних бояр привезли в город на экскурсию на трех турболетах. Масштаб разрушений поразил видавших виды офицеров до глубины души. Даже на штаба Петр Журавлев, майор РККА, спасенный нами в 1941 году из Вяземского котла, осмотрев развалины цитадели, удивленно покачал головой. И это сделал всего десяток аппаратов, на которых мы совершали перелет, зачем-то уточнил Петр. Да. Десять турболетов сбросили по 500-килограммовой бомбе, ответил Мишка. Охренеть, покачал голову Жравлев. Нам бы против фашистов такие бомбы. Ничего, дойдет дело и до фашистов, усмехнулся Гарик. Ты бы видел, Петя, что сделали с полумиллионным городом в Африке всего две дивизии гвардейцев из бета Мира. Там просто в Щебенку все раскатали за одну ночь. Делегация из Москвы осматривала Кафу целый день. А перед отлетом Дмитрий лично поздравил десантников с невиданной победой. Император возвращался домой задумчивый. Мы подкинули ему идею о введении в России орденов, взяв за основу наградную систему Российской империи. Двух рейсов хватило Антаресу, чтобы перевести в Грозный 10 тысяч прошедших через фильтр бывших рабов. Третьим рейсом он забрал из кафа десантный корпус перевезя взамен пехотный полк с артиллерийским дивизионом. Несколько сотен пленных семь дней разбирали обломки цитадели. Святое место пусто не бывает. Там мы решили возвести собственную крепость для размещения полуторатысячного гарнизона. Первая победа воодушевила флот и десантный корпус. Люди горели желанием снова идти в бой. Следующей целью уже давно был намечен Гизлев, и Евпатория. На этот раз разработка плана нападения не заняла много времени. Ушаков убедился в колоссальном превосходстве флота над противником и перестал учитывать каждую мелочь. Да и мы на этот раз не стали плотно опекать флотоводца, предоставив ему полную свободу действий. Захват города начался на рассвете теми же силами, что брали Кафу. Восемь корветов и фрегат обеспечивали ближнюю блокаду гавани. Два корвета стояли в дальнем дозоре пятью милями Мористия. Две роты морпехов высаживались с турболётов внутри городских стен, прямо на улице. Остальные десантники шли с моря на Антаресе. Противостояли нам силы меньше, чем в предыдущий раз. Гарнизон из 500 ханских гвардейцев, 5000 городского ополчения, 12 галер. Янычарда и вообще турок не было. Гизлев был единственным татарским портом во всем Крыму а татармы после весенних боев за достойного противника не считали. Казалось, что пара часов, и враг будет сметен. Бой едва не обернулся большими потерями. Нет, разведка не подвела. Перед атакой адмирал получил точные данные о количестве базирующихся в Гизлев боевых галер, численности гарнизона, расположении пушек. Трудно скрыть что-либо от авиаразведки. Теперь турболеты, не стесняясь, ходили на низкой высоте, буквально заглядывая в окна домов. Не подвели и бойцы, сделали все от них зависящее, четко реализовав преимущество вооружения. Вмешалась досадная мелочь. БДК не смог подойти к берегу на нужную дистанцию. Не хватило глубины. При составлении плана руководствовались лодцами из будущего. И оказалось, что в настоящем времени у берега несколько мельче. Лодки пришлось спускать раньше времени, и противник на берегу успел подготовить встречу. Полторы тысячи татар приветствовали десантников дружным залпом из луков. Их, понятно, смели пулеметным огнем, но в корпусе появились первые раненые, да и темп был потерян. А дальше неприятности пошли косяком. Один из высаженных с воздуха взводов умудрился заблудиться в узких улочках и попал в тупик, где на них смело и безрассудно набросились полторы тысячи ополченцев. В завязавшейся рукопашной погибло четыре морпеха. Ополченцев перебили подчистую, но солдата это вернуть не могло. Пятью минутами позже, прорываясь сквозь строй турецких галер, Рюрик получил единственную пробоину шальным каменным ядром. Ирония судьбы заключалась в том, что пробоина пришлась ниже ватерлинии, в районе двигателей. Моторный отсек моментально заполнился водой. Набрав 50 тонн с сильным креном и дифферентом на нос, фрегат потерял ход и вышел из строя до конца боя. Злой рог преследовал русских в этот день. Уже под занавес, ближе к вечеру, когда сражение за Гизле затихало, опасный перехватил в шести милях от порта беглеца, явно Средиземноморскую земноморскую Шебеку, под черно-красным флагом алжирской эскадры. Действуя по стандартной тактике, корвет начал с обстрела легкой галеры из пулеметов. И вроде бы стрелки смели всех живых с палубы. Но при попытке сблизиться для абордажа опасный неожиданно словил в борт ракету. Уж каким чудом она вообще смогла пролететь по прямой сто метров, осталось загадкой. В XVII веке военные в разных странах баловались реактивным оружием но летали их изделия недалеко и не точно. В довершении беды эта неправильная ракета имела зажигательную боевую часть. Наши корветы хоть и деревянные, но все-таки из 21 века. Однако эта штука оказалась начинена какой-то дрянью типа греческого огня, тогдашнего аналога Напалма. И занялось даже пропитанное специальным составом дерево. Автоматические порошковые огнетушители помогали слабо. Пожар, понятно, погасили, но при этом опасный потерял обе мачты с парусами, большую часть фальшборта и половину настила палубы. Серьезно пострадали два моряка. Их даже пришлось эвакуировать турболетами в Грозный, а оттуда через портал вывозить в Бетамир. А с горяча потопили двумя секирами. Спасенных не было. Нам так и не удалось узнать, что делала Средиземноморская галера в Черном море. Но, невзирая на трудности, Гизлев все-таки взяли. Именно здесь Ушаков решил разместить временную базу флота. Отсюда гораздо удобнее контролировать акватории Черного моря, нежели из Днепробукского лимана, где стоял город Грозный. Однако постоянную базу флота все-таки задумались строить у городка Инкерман, где в нашей реальности находился Севастополь. Там и бухта поудобнее, да и традиции соблюдать надо. И понеслась. В течение июля флот истребил всякое торговое судоходство в Черном море. Перехватили и взяли на абордаж три десятка галер-каторг и полсотни торговых судов. Турецкие купцы боялись выходить из Босфора. Все порты на берегу Крыма, в том числе Керчь и Балаклава, подверглись нападению и перестали существовать. От одного вида, идущего в море Антареса, татары в ужасе бежали в глубину полуострова. Разъяренный султан Ахмед решил послать для уничтожения неизвестно откуда взявшейся русской эскадры большой флот из Средиземного моря. Авиаразведка своевременно доложила о приближении Великой Армады. Всего против нас выставили 98 кораблей. 59 больших боевых галер, 8 маленьких шибек, 12 огромных парусных кораблей, похожих на караки. Сноска. Большой парусный корабль – предшественник линкоров мог нести до 70-14-фунтовых пушек. Турки начали строить линейные корабли уже с конца XVI века и преуспели в этом лучше, чем в Европе. 18 парусных судов поменьше, шхуны, люгеры. Очень солидная сила, но не для нас. В принципе, мы могли раздолбить весь флот с воздуха сразу после выхода из пролива но предпочитали брать корабли на абордаж из-за большого количества находящихся на борту гребцов невольников среди которых значительную часть составляли русские. Славяне вообще считались в турецком флоте лучшими галерными гребцами, Больше работали и реже дохли от нагрузок. Ушаков решил дать туркам генеральное сражение. Дождавшись, когда они пересекут Черное море, соберутся в отряд и подойдут к Кафе, про захват которой у них не было точной информации, адмирал атаковал растянувшийся строй. Фокус заключался в том, что русские корветы шли со стороны берега против ветра. Первыми подверглись нападению идущую в середине колонны караки. Их не было нужды брать на абордаж. Поэтому, получив с корветов гостеприимный привет в виде десятка ракет «Секира», мощные линейные корабли, несущие по 50-70 пушек и почти метровую деревянную броню, дружно пошли на дно. Затем корветы поодиночке и парами принялись нападать на разбегающиеся турецкие суда, как стая волков на отару овец. Вычистив палубу галеры из пулеметов, разбив веслы и рули, русские моряки сразу бросались к следующему противнику, откладывая абордаш напоследок. Избиение, а назвать развернувшейся у мыса Ки-Котлама действие сражением не поворачивался язык, продолжалось весь день. Бегство не спасало турок, а всего лишь откладывало печальный финал на пару часов. Благодаря радиолокаторам корветы быстро находили беглецов, даже в сумерках, безошибочно выходя на цель. Разгром закончился в полной темноте с подхода Монтареса, врубившего прожектора и принявшегося собирать гребцов с разбитых галер каторг. Всего на борт подняли более 15 тысяч человек. Но почти сразу, проведя фильтрацию, избавились от трети спасенных. Они оказались турецкими уголовниками. После триумфального возвращения в Гизлев мы были вынуждены выслушать от Ушакова небольшую, но крайне эмоциональную речь, в которой прославленный адмирал указал, что несмотря на радость от заслуженной победы, ему претит безнаказанный расстрел противника, и что прошедшее сражение, невзирая на полное уничтожение врага без потерь со своей стороны, никак нельзя причислить к числу его достижений. Пришлось успокаивать Фёдор Федоровича, пообещав, что на его век еще хватит настоящих классических эскадренных сражений, где победа достигается за счет таланта флотоводца, а не тотального превосходства в технике. Нужно начинать строить собственный флот из местных материалов местными мастерами по местным технологиям. Ну, естественно, под присмотром мастеров из быта мира и с использованием их технологий но так, чтобы это можно было потом повторить и без них. И обязательно необходимо обучать своих морских офицеров. Ведь в скором времени моряки-добровольцы покинут нас, причем вместе со своими корветами. И что у нас останется? Одинокий БДК Антарес? Он, конечно, один в 17 веке стоит целого флота, но сразу все дырки им не заткнуть. Посему порешили в будущем году построить в Грозном верфи и заложить корабли, а уже сейчас начать сбор подходящей древесины и закладку ее для просушки. Устроив мозговой штурм, в котором приняли участие все старшие офицеры флота, разработали три основных типа кораблей. Основной ударной силой должен стать фрегат. Его проект аккумулировал себе все лучшее в парусниках, что могла представить нам мировая история. Парусное вооружение «Барка», «Грот» и фок мачты с прямыми парусами Абизань с косыми. Общая площадь парусов половиной тысячи квадратных метров. Водоизмещение 800 тонн. Узкий, вытянутый корпус с наклонным атлантическим носом. Мы скопировали у чайных клиперов. Набор корпуса стальной. Обшивка дубовая. По всем расчетам, даже без двигателя под одними парусами фрегат мог развивать 14 узлов. Первоначально мы думали оборудовать фрегаты дизелями. На них экономическим ходом, они могли идти все 20, а на «Форсаже» развивали и 30 узлов. Но после экономической помощи избыта мира решили ставить на корабле электродвигатели суммарной мощностью 30 мегаватт. Теперь фрегаты легко давали 40 узлов, а запас хода на батареях составлял 10 тысяч миль. Артиллерия главного калибра, состоящая из четырех нарезных казнозарядных 88 миллиметровых орудий, с длиной ствола 30 калибров, располагалась на верхней палубе. Пушки устанавливали на вращающихся открытых платформах с максимальным углом возвышения 70 градусов. Дальность стрельбы составляла 6000 метров. Артиллерию ближнего боя заменяли крупнокалиберные пулеметы, запас которых привалил за 5000 штук. И главное, боеприпасов к ним завезли уже пару десятков тонн. Хватит лет на десять. Вторым по значимости кораблем флота являлся корвет. парусное вооружение бригантины, грот мачта с прямыми парусами, бизайн с косыми, площадь парусов – 1000 квадратных метров, водоизмещение – 300 тонн. Корпуса тоже скопированы с клиперов, набор корпуса деревянный с остальным крепежом. Скорость корвета планировалась феноменальной – 18 узлов, а на движках он должен буквально летать над волнами, Главный калибр состоял из двух 88-мм орудий, размещенных между мачтами на таких же, как у фрегата, платформах. Для самообороны – четыре пулемета. Двигательная установка состояла из двух электродвигателей с суммарной мощностью 10 мегаватт. Транспортно-десантный корабль представлял собой почти точную копию фрегата, но с парусным вооружением «Брига». Все мачты – с прямыми парусами. Площадь парусов таким образом увеличилась на 500 квадратных метров, но несколько снизилась маневренность. Это делалось для того, чтобы обладающий немного большим водоизмещением – 1000 тонн – транспортник мог поддерживать искадренную скорость, а активно маневрировать во время боя этому кораблю было не нужно. Артиллерия большого калибра отсутствовала, но зато на транспортнике находились кубрики для размещения десантного батальона штатного состава в 250 человек с полной выкладкой. 28 июля мы внезапно получили срочный вызов в Москву. Гадая, чем вызвана спешка, сели в турболет и отправились в столицу. На месте выяснилось, что кроме нас вызваны из полевого лагеря под Белгородом старшие офицеры армии и из Гизлева старшие офицеры флота. Встреча проводилась в Кремле и началась с торжественного вручения морякам новых орденов. Дмитрий не стал ломать голову. В точности скопировал название, внешний вид и статуты орденов святого Георгия и святого Владимира. Церемония проходила на Соборной площади и закончилась парадом роты почетного караула. Кстати, подготовленные эти солдаты были не хуже морских пехотинцев, почти как современный спецназ. Постарались инструкторы этих волонтеров. Затем состоялся не менее торжественный обед, правда, почти без спиртного, так как после него намечалось совещание. Соответственно, трапеза прошла довольно тихо, без громких здравиц и бурного веселья. Да... Здесь нас Дмитрий, конечно, капитально подвел. Первое вручение орденов в новейшей истории страны и без обмывки. Ничего. Вечером обмоем, как полагается, в узком кругу. А после обеда небольшая процессия совершила прогулку по Кремлю, чтобы неспешно переварить съеденное и осмотреть новые фортификационные сооружения. Пищеварение прошло штатно, а форты, и капониры, построенные стараниями бетамирян, всем очень понравились. Теперь московскую цитадель могла защищать всего одна рота, та самая якобы почетного караула. Правда, при наличии полковых 120-миллиметровых минометов и автоматического оружия непосредственно совещание началось вечером. В большом зале старого кремлевского дворца, сгоревшего в нашей реальности в конце 17 века, собралось человек 40, командиры полков и отдельных батальонов в звании Не тысяцкого. Скопин-Шуйский и Журавлев переглянулись. Затем Петр встал и объявил повестку дня. Ничего удивительного мы не услышали. Предлагалось обсудить давно запланированное общее наступление на Крым. Дмитрий скромно уселся не во главе стола, а рядом со мной. Шепотом, чтобы не отвлекать Михайлу, начавшего опрос командиров о готовности подразделений, государь поинтересовался нашим здоровьем и общим состоянием дел. Получив положительный ответ, император кивнул и стал внимательно слушать доклады офицеров. Перекличка вскоре закончилась. Удовлетворенный ответами своих подчиненных, Скопен Шуйский кратко поблагодарил их за отличную подготовку войск. За два месяца, что прошли после начала активной помощи из бета мира, наши солдаты в совершенстве владели винтовками и пулеметами, а также новой тактикой. С артиллерией дело обстояло не столь радужно пока командирами расчетов и батарей служили волонтеры, бетамиряне. Но в целом, как заметил ставший после командующего Петр Журавлев, наша армия соответствовала уровню РКК 20-х годов XX 20 -го века. Подойдя затем к висевшей на стене огромной цветной карте, начальник штаба стал подробно скрупулезно излагать план предстоящей кампании. Дата начала сместилась. Командование решило не дожидаться следующей весны и начать наступление уже сейчас. Неужели на них так подействовали победы флота, что стало не в Лишние полгода подготовки, несомненно, пошли бы армии на пользу. Но зато моральный дух сейчас, после удачных штурмов больших крымских городов и весеннего разгрома Орды Карбангирея, был необычайно высок, и солдаты вполне могли через полгода перегореть. В принципе, главное возражение против выступления летом состояло в опасности поджога татарами выгоревшей сухой травы. Но благодаря карательным рейдам Улан с малыми ногами, кочующими в междуречи Днепра и Дона, практически покончили поджигать степь стало просто некому, а с небольшими по численности э, чембулами вполне могла справиться войсковая разведка, состоящая из драгун, усиленных пулеметными и минометными тачанками. Западная группа выступала в поход уже с 1 августа и, двигаясь на юг тремя колоннами, выходила на Днепр в районе Запорожья через 7-10 дней, затем левым берегом Днепра до Каховки, а там до Перешейков рукой подать. Драгунские и Уланские полки расходились веером перед колоннами на удаление в половину дневного перехода. Конная разведка уходила еще дальше, на расстоянии в один переход. При движении вдоль Днепра кавалерия обеспечивала пехоте и артиллерии боковое хранение со стороны степи. Таким образом, Михаил рассчитал, что западная группа войдет в Крым 18-20 августа. Восточная группа отправлялась в путь на три дня позже. Их маршрут был более легок. Пехота и артиллерия сплавлялись по Дону, на Баркасах. Кавалерия шла левым берегом, они должны были прибыть под крепость Азов 10 августа. Флоту поручалась помочь Восточной группе во взятии Азова. На это отводилось два дня. После захвата крепости войска в несколько ходок привозились на кораблях Крым. Согласно плану, это должно было произойти 14-15 августа. Таким образом, уже через 20 дней с начала операции на Крымском полуострове оказывалась вся русская армия. После общего изложения плана начальник штаба стал доводить диспозицию до каждого подразделения. Особенный упор Журавлев делал на синхронность действий – Восточной группы и флота. Только убедившись, что каждый командир прекрасно понял свой маневр, Петр переходил к следующему пункту. Поэтому совещание затянулось за полночь. На время проведения операции флоту предписывалось полностью отрезать полуостров от Османской империи. Для этого предстояло высадить несколько десантов на Болгарском и Кавказском побережьях. Следовало захватить и разрушить города-крепости Варну, Анапу, Тимрюк, А для нейтрализации нового нападения все еще очень большого турецкого флота предстояло спланировать глубокий рейд через проливы в Эгейском море. Ну да, Ушакову не привыкать. Этот ТВД он изучил прекрасно следующий день мы потратили на внимательное изучение всех достижений государства. Нельзя сказать, что прошедшие под мудрым руководством Дмитрия полтора года стали для страны прорывом. Пожалуй, инновации коснулись только военной сферы. Однако налоговая политика благотворно повлияла на экономику в целом, хотя и не так сильно, как нам хотелось. Крестьяне потихоньку набирали жирок. Многие, получив из казны специальную субсидию, переселялись на плодородные земли Южного приграничья, которые в самое ближайшее время станут совершенно безопасными. Последствия продовольственного кризиса, вызванные экстремально холодными годами, в целом оказались преодолены. Постепенно перестраивался государственный аппарат. Но на 90% он все еще копировал доставшийся от царя Бориса. Кстати, сам Годунов – Плодотворно работал, занимая пост премьер-министра. Что там вертелось у него в голове, бог знает, но свое дело он делал честно, являясь прекрасным администратором. Ну, не повезло мужику. Бывает. Все-таки Борис так и останется в истории, как всенародно избранный царь. Всякая внутренняя смута практически прекратилась фронта «Бояр» неплохо ограничилась прекрасно вооруженной и готовой смести любого врага армии, на содержание которой из казны не тратилось ни рубля. Она целиком была дотационной, а следовательно подчинялась исключительно императору. В Москве стараниями Ильи Суловича, аспиранта МГУ, вытащенного нами в 1941 году из Вяземского котла, работало несколько учебных заведений начальные школы, средние училища разных профилей, в том числе инженерное, педагогическое и медицинское. А 1 сентября текущего года готовилось открытие университета с пятью факультетами – юридическим, экономическим, механико-математическим, теологическим и естественных наук. В целом мы остались довольны всем услышанным и увиденным. Дмитрий хорошо поработал, честно пытаясь оправдать полученный авансом титул императора. Мы лишний раз убедились, что правильно поступили, сделав ставку именно на него. С большой вероятностью можно было предполагать, что после нашего ухода колесо истории не покатится назад и не вильнет в сторону. И у России будет несколько спокойных десятилетий для равномерного развития.